Издательство ⁇ Кислород и ВК-музыка ⁇ представляют аудиосериал ⁇ Ангелина и Вероника Шен. Канышибай. Пока не погаснет последний фонарь. Лучше быть врагом хорошего человека чем другом плохого. Однако всегда есть возможность держаться в стороне, как это делала Хината. И с новыми знакомыми, и с теми, кого знает с первого кайдана, Хината держит дистанцию. Кадзо рассказал о себе, намекнул, что ему можно верить, и дал понять, что в момент опасности в любом случае подстрахует Хинату. Она уже начала ему доверять, но парень неприятно ее удивил. Забрал брелок из рук мертвеца, которого игроки обнаружили, когда возвращались в лагерь после азартной игры. Остальные участники тоже попытались наладить с ней контакт, рассказав о себе и своей жизни до того, как оказались в этом мире. Но после предательства Минори девушке сложно кому-то открыться. Каждый из их команды уже доказал, что заслуживает доверия. Теперь выбор за Хинатой. Действовать в одиночку или с новыми союзниками. Но ей не мешало бы поторопиться. Новый Кайдан вот-вот начнется. Сегодня последний день. Тебе надо будет пройти Кайдан. Тебе тоже. Кадзоу лишь пожал плечами, и я заметила, что Арай слегка усмехнулся. Кажется, это было первым, что Кадзоу сказал мне после нашей ссоры. Мы сидели у потухшего костра. Я механически жевала остатки еды, понимая, что этой ночью мне нужны будут силы. Тяжелые мысли и странное совпадение, обнаруженное мной прошлой ночью, тугим узлом скрутились в груди. Но я отодвинула их на второй план. «Пока». Сейчас важнее пережить следующий Кайдан. И тогда уже я постараюсь разобраться во всем этом. Йоко все еще была бледной, однако симптомы болезни, казалось, полностью покинули ее. Вчера Арай снова приготовила отвар из лечебных трав, и напиток явно шел Йоко на пользу. К тому же, несмотря на свой кукольный образ, она явно была очень сильной и выносливой. Как ты себя чувствуешь, Йоку? Сможешь участвовать? Я здорова. Если этот кайдан не будет похож на мой третий, то все отлично. А что было в том кайдане? Может быть, когда-нибудь расскажу. Это не самая веселая история. Наши Амамори прекратят свое действие завтра. Я не завишу от этих Амамори. Я прохожу истории только для того, чтобы понять, что это за место. Вот как. Тогда завтра останься здесь и посмотрим, что с тобой случится. Ты же так хочешь посадить меня за решетку. Но ты говоришь, что с тобой ничего не случится. Арай, Сенсей, я вам верю. Думаю, вы проходите кайданы для того, чтобы помочь Ивасаки победить, да? Арай посмотрел на Йоку, и его взгляд потеплил. Сидя в позе лотоса, он распрямил спину и слегка откинул голову назад а на его строгом лице появилась легкая улыбка. Несмотря на молчание, Ара и ку радостно хлопнула в ладоши, а Ивасаки разочарованно поморщился. Должно быть из-за того, что не сам поднял ей настроение. Я же отстраненно наблюдала за ними. Что ж, я должна была признать, что события последних двух недель словно разбудили меня. До этого я будто пребывала в спячке. Или же в коконе, отгораживаясь от всего и всех. Но все эти страшные истории, они заставили меня проснуться и бороться изо всех сил. Я до сих пор ясно помнила страх, который испытала, находясь на волоске от смерти. Невольно попрощавшись с жизнью, я осознала, что не хотела ее терять. Но я до сих пор чувствовала, что была опустошена. Наверное, потому что остаться в живых одной было недостаточно. Сначала Киоси, затем Минори. Хорошо, что мне больше некого терять в этом месте. Но от одной мысли о родителях сердце в груди разрывалось. Они наверняка терялись в догадках, что со мной случилось, представляя варианты один страшнее другого. Наверняка искали меня все эти дни и страдали от страха, что потеряли и второго ребенка. Зажмурившись, я встряхнула головой. Представлять ужас мамы и папы было выше моих сил. К тому же я так сильно, до боли в груди, до дрожи в руках скучала по ним. Но на самом ли деле мне некого было терять в этом городе? Я ведь действительно боялась, что Дзирогумо убьет Кадзу. боялась, что Йоку не очнется. но все таки это было не то же самое, что с Киоси и Минори. Внезапно я заметила, что Кадзоо наблюдает за мной. Напряжение между нами уже спало. Но я все равно чувствовала досаду. Что? Ты о чем то думала? Представляешь, я это умею. Я заметил. Если бы не умела, я бы не стал с тобой связываться еще в первый твой день здесь. Видимо, надо было притвориться глупой. Наверное. Думаю, у тебя бы получилось. Его лицо оставалось равнодушным. Разве что на губах вновь играла легкая улыбка. И сейчас она была скорее прохладной, чем холодной. Настроения разговаривать не было, да и я все еще немного злилась на Кадзоу из-за вчерашнего. Более того, сегодня нам предстояло отправиться проходить кайдан, и это угнетало. Отвечать на колкость я не стала, а Ивасаки тем временем вновь обратился ко мне. — Так вот, нам участвовать только завтра, но я подумал, что мы пойдём с вами. — А меня ты спросил? — Нет, и не буду. А ты против? Ты же сказал, что не будешь спрашивать. Так вот, вместе у нас больше шансов. Тем более, Канзаки-сан ещё неважно себя чувствует. Лучше мы вам поможем. Я с сомнением нахмурилась. Да, проходить кайдан легче, когда есть поддержка. Есть кому доверять. Йоко помогла мне, а я ей. Кадзоу помог нам обеим. А в итоге я помогла всем загнав Дзирогумо в ловушку. Правда, тогда я в первую очередь спасала себя, а не кого-то еще. Конечно, скорость мне придавала осознание того, что Дзирогумо была близка к убийству Кадзо, а Йоку лежала без сознания где-то в коридоре. Но все же я помнила Кайдан Кайдору, в котором погибла Минори. Воспоминания отозвались болью в груди. Кольцо подруги, лежавшее в кармане, словно обожгло кожу через ткань а пальцы едва не задрожали, прямо как тогда, когда я протянула руку, чтобы закрыть Миноре глаза. Если нас снова разделит, мы станем соперниками и вынуждены будем спасти себя, убив того, кто только что был товарищем. Готова ли я была пожертвовать собой, чтобы спасти тех, кто был сейчас рядом со мной? Нет. Кадзоу помогал мне, и хотя я больше не чувствовала неприязни или той тревоги, что раньше... Мы не были даже друзьями. На удивление, я чувствовала себя спокойнее, зная, что на Кайдан мы отправимся вместе. И еще вчера я думала о том, что хотела бы доверять Кадзу и быть с ним союзниками. Но все же я еще не могла себе этого позволить. Особенно после вчерашнего. Но стоило вновь признаться самой себе, что доверять ему я хотела. А это было уже что-то. Что касалось Йоко, то мы не были подругами, хоть она и нравилась мне как человек. Ивасаки и Васаки, и Араи я вообще встретила случайно лишь пару дней назад. Так что на вопрос о самопожертвовании ответ для меня был очевидным. Но смогу ли я жить после подобного кайдана? Да, но как больно мне будет». Я оторвала взгляд от потухшего костра и увидела, что Кадзео, изучающе смотрит на меня. На секунду я испугалась, что он догадался, о чем я думала. Но затем поняла, что Кадзео, скорее всего, тоже вспомнил кайдан, в котором я потеряла близкого человека. Что думаете? Хотя, на самом деле, я все равно уже решил. Ваше право. Это так мило с вашей стороны. Вы такой смелый. Это пустяки. Вот однажды мы с напарником сидели в засаде, чтобы арестовать банду торговцев оружием. Избавь нас от подробностей. Ты куда? Пойду пройдусь. Тоже хочу прогуляться. С Кадзо. Нет. Тогда я с тобой, Хината-Тян. Тогда и я пройдусь в одиночестве. <свеч> ну уж нет. Мы с Йоко пошли в сторону города, а Кадзуо направился ближе к окраине, где было рукой подать до поля с фонарями. Я оглянулась на его удаляющуюся фигуру, но быстро отвернулась. Мы медленно шли бок о бок. Я смотрела под ноги, задумавшись о своем, а Йоко с легкой улыбкой рассматривала окрестности, словно видела все в первый раз. Словно здесь было чем любоваться. Я хмуро глянула на Йоку, но сердиться на нее было сложно. Да и, по правде говоря, не за что. Вчера наше с Кадзоу поведение было достаточно красноречивым. Вы с Кадзоу поссорились? Нет. Ну, хорошо. В любом случае, без ссор не бывает дружбы. А если после ссоры здесь вы все еще союзники, то это вообще замечательно. Мы с ним не друзья. Жаль. Жаль, что ты не хочешь завести друзей. Что ты имеешь в виду? Просто ты мне нравишься, и я рада, что мы теперь в одной команде. Я благодарна тебе и Кадзоу за то, что вы спасли меня. Во время страшной истории и после. У меня мало друзей, но я всегда готова стать кому-то другом. Просто редко попадаются люди, которым моя дружба нужна. Вот так и сейчас. С вами. Йоко... все в порядке, Хината тян Я просто хотела сказать, что ты не доверяешь людям, и здесь это даже правильно. Но одновременно в подобном месте доверие необходимо. Без него не выжить. Не веря людям, можно сломаться. Тебе нужны друзья, Хината Тян. Я не хочу задевать твои раны, но... Если ты была обманута или тебя предали, это не значит, что все люди лжецы и предатели. Это значит, что есть те, кто доверяет и не готов к предательству, как ты, ведь ты доверяла и не предавала». Йоко искренне улыбнулась, но грусть из ее глаз никуда не исчезла. Я ее оптимизма не разделяла. После ссоры здесь даже союзник, тем более так недавно обретенный, мог в любую минуту вонзить нож тебе в спину. Судя по всему, наши с Йоко взгляды на жизнь различались. Ее слова могли бы всколыхнуть боль, осевшую на дне души, но сердце и так болело постоянно. Просто я начала к этому привыкать. Я была готова возразить, поспорить, указать Йоко на то, что она не права, но не захотела. Слова Йоко... Наверное, в какой-то мере она добилась своего. Я задумалась. Ведь и сама только-только поняла, что хочу доверять Кадзу. А с Йоку это было бы еще проще. Спасибо. Йоку обняла меня за плечи всего на пару секунд. И я была благодарна. Одновременно и за объятия, и за его краткость. Такое ощущение, что тебе не впервые давать советы. Я же говорила, что у меня есть младшие браты и сестра. Так что приходилось их воспитывать. Я... Помню, во время Кайдана, тот призрак, которого ты назвала Нанако, он принял облик твоей сестры, да? Да. Я так испугалась, что моя младшая сестра оказалась в этом месте. Я понимала, это странно, ведь ее не было в начале Кайдана, но... Знаешь, в такой момент логика не имеет значения. Нанако и Сетору – двойняшки. Они младше меня на 13 лет, им всего по 12 Поэтому я всегда забочусь о них. Мне часто приходилось нянчиться с ними, когда они были еще совсем маленькими. На лицо Йоку на секунду легла тень, но потом она ушла, как будто на хмурое небо вновь взошло солнце. Я внимательно посмотрела на Йоку, но расспрашивать об этом не стала. Мы развернулись, собираясь возвращаться к лагерю. Один вопрос волновал меня – И я собиралась узнать как можно больше о том, что могло стать причиной нашего появления здесь. Араи и Ивасаки попали в аварию. Я же помню только, как заснула в автобусе, а потом начался какой-то бардак. Больше я никому не задавала этот вопрос, но теперь появилась возможность. Как ты здесь очутилась? Я тоже думала об этом и пыталась вспомнить что-то конкретное, что могло стать причиной. Но я не знаю. Последнее, что я помню, это поход в больницу. Я потеряла сознание. А когда очнулась, была уже здесь. А что насчет тебя? Мы ехали в автобусе, а потом... Даже не знаю. Помню только шум, а после я уже оказалась здесь. Йоко задумчиво кивнула. В молчании мы вернулись в лагерь. Опять ничего общего, никакой особенности. Разве что и я, и Йоко были без сознания. Но я спала, а не лишилась чувств. Но в таком случае не было схожести со случаем Араи и Ивасаки, которые ехали в автомобиле и попали в аварию. Другие общие черты казались мне притянутыми за уши. Тогда я невольно задумалась о том, каким образом здесь оказался Кадзу, Но решила об этом не размышлять. Пока что обсуждать с ним хоть что-то я не собиралась, ведь приближалось нечто более важное, требующее сил и концентрации. Новый кайдан. Ой, Йоко схватилась за ткань платья на груди, потом слегка согнулась, и ее лицо немного покраснело, а в глазах я заметила отпечаток боли. Я взяла Йоко за предплечье, встревоженно всматриваясь в ее лицо. Она покачала головой, продолжая держать руку на груди, поморщилась сильнее, и ее дыхание сбилось. «Что такое? Йоко, тебе плохо? Что с тобой?» Все в порядке. Я в порядке, правда. Не смотри на меня так». Прошла пара минут, и Йоко глубоко вздохнула, а потом медленно выпрямилась. На лице проступили капельки пота, но она уже не выражала боль. Мой взгляд явно выдавал беспокойство. Что это было? Бывает. Йоко. В этом месте у меня иногда бывают панические атаки. Я так испугалась во время первого кайдана, и после него такой приступ случился в первый раз. Иногда он повторяется. Я нахмурилась. После смерти брата я тоже испытывала панические атаки, но они не были похожи на то, что случилось с Йоко. Она не выглядела так, словно лгала, но я ей не поверила. Она недовольно скривилась и надула губы, скрестив руки на груди. Но меня ее кукольные ужимки не впечатлили, и я продолжила смотреть в ожидающе. «Йоко, ты точно в порядке?» <связь> Все хорошо. Ивасаки-сан, арай мы вернулись». Она села рядом с Ивасаки и начала что-то весело рассказывать, заставив того слегка покраснеть, а я, бросив на Йоко еще один внимательный взгляд, отправилась в палатку. Мне нужно было побыть одной. Раз Йоко не хотела мне о чём-то рассказывать, значит, у нее были на то причины. И казалось нечестным выпытывать правду у человека, которому сам ничего не рассказываешь. Это традиционное здание было крупным, одноэтажным, растянувшимся вширь. Под основной крышей черного цвета шла крыша меньшего размера, которая опиралась на два столба перед домом и нависала над широкой лестницей цвета слоновой кости. А над навесом виднелось приглашение к новому кайдану. Я зло посмотрела на ненавистную надпись. «Не переживай, Химе. Просто постарайся не умереть». Следи за своей безопасностью. За твоей следить не буду. Я не телохранитель. Пойдем. Кадзо направился к дому. С легкой улыбкой мимо прошла Йоку. Следом шел Араи, а за ним и Васаки. Я тоже направилась к дверям, но плохое настроение, все продолжавшее падать, теперь казалось мне дурным предчувствием. И это вызывало сильную тревогу. Я постаралась не поддаваться панике. Мои чувства. Лишь чувство. Я не была ясновидящей и не могла заранее знать, пройдем мы этот кайдан или нет. Зайдя внутрь традиционного дома, первым делом я обратила внимание на будущих героев кайдана. Кроме нас, в просторной прихожей уже собрались восемь человек. Я остановилась у стены рядом с Йоко, на расстоянии от остальных. Кадзо встал поодаль, в тени, скрестил руки на груди и слегка склонил голову. Казалось, он задумался или даже задремал, но я была уверена, что Кадзо он наблюдал. Я тоже делала это, но не так скрытно. Меня не отпускало ощущение, что Кадзо или искал кого-то, или поджидал, или же от кого-то скрывался. Но кого или от кого? Арай застыл рядом с нами, приковывая к себе взгляды. Но пока он отвлекал внимание от меня, мне было все равно. Ивасаки же безразлично посмотрел на так называемого Аммёдзи и встал по другую сторону от Йоку. Но она как бы невзначай обернулась ко мне, и Ивасаки не стал оставаться у нее за спиной и подошел к Арае. Йоко проводила Ивасаки веселым взглядом. Глядя на Йоку, я могла бы подумать, что она совсем не боялась, но была уверена, что это лишь прикрытие. Из Йоку могла бы получиться прекрасная актриса. Через пару минут... В зал вошли еще двое. Они держались порознь и вряд ли были знакомы. Я их тоже не знала и не стала задерживать на них взгляд. Чуть позже появились еще трое, и я невольно отступила, утягивая Йоко за собой так, чтобы спрятаться за Араи. Мой взгляд метнулся к лицу Кадзу, и хоть оно было покрыто тенями, я была уверена, что тот улыбнулся. Но совсем недружелюбно. Я незаметно кивнула в сторону. Йоку, проследив за моим взглядом, сморщила нос, и на лице ее отразилось недовольство. «Опять Тора. Каминари и Сенси рядом нет. Но вот того я уже видела. Про него я и говорила на прошлом Кайдане». «О чем вы?» Я, занервничав сильнее, проигнорировала вопрос, а Йоку махнула рукой, смягчив жест милой улыбкой. С Торой пришли двое. Один примерно мой ровесник, а второй скорее возраста Ивасаки. Младший – парень среднего роста и тонкого телосложения. Довольно красивый, но с изящными правильными чертами лица контрастировал высокомерный взгляд. А надменная усмешка портила первое впечатление. Он был одет в бежевую водолазку и джинсы, а на его руке я заметила явно очень дорогие часы. Йоку же кивнула на второго. Этот участник казался спокойным и собранным и выглядел на удивление опрятно рубашке, галстуке и жилетки. Лишь на темных брюках виднелись не до конца замытые капли грязи или крови. Прическа незнакомца была аккуратной и симметричной. Взгляд словно бы ни на чем и ни на ком не фокусировался, но одновременно все подмечал. Йоко пыталась держаться непринужденно и мягко улыбаться, но я видела, что она смотрела на знакомого ей участника со смесью страха, боли и осуждения. Сама я не стала долго рассматривать команду Торы, чтобы не пересечься взглядами. В ожидании Кайдана я с тревогой размышляла, что нас могло ждать, и старательно пыталась избавиться от плохого предчувствия. Но утешать себя было не в моем характере, от оптимизма ничего не осталось. Поэтому мне нужно было приготовиться к худшему, а не надеяться на лучшее. Я тряхнула головой и снова огляделась, тщетно пытаясь избавиться от тревожных мыслей. Мой взгляд остановился на девушке в школьной форме, стоявшей у противоположной стены. Она выглядела совершенно спокойной и увлеченно читала книгу, как будто просто ждала прибытия поезда на станции. Я вспомнила ее имя. Это была Эмири. Мы оказались в одной команде, когда играли в Кайдора. Грудь снова пронзила боль от воспоминания о Миноре. В прихожей словно стало меньше воздуха, но я приказала себе собраться и выкинуть мысли о подруге из головы. Нельзя отвлекаться, иначе я сама могла умереть». Заиграла уже знакомая мелодия, освещение стало совсем тусклым, словно тени ожили и вылезли из углов, оплетая стены. В следующую секунду посередине комнаты вспыхнул Андон, окрашивая лица людей, стоявших поблизости в жутковатый синий цвет. Вместе с появлением бумажного фонаря, внутри меня, подобно его голубому свечению, разлился холодный страх. Сегодня будет рассказана очередная история о сверхъестественном. Действие Кайдана будет разворачиваться в буддийской преисподней Дзигоку, и вы, главные герои, должны выбраться оттуда живыми. Этот Кайдан... Расскажет о том, что и кого люди готовы принести в жертву. От ваших решений зависит концовка этого кайдана. Но запомните, для вас он может завершиться по-разному. Так начнем повествование. Услышав про Дзигоку, я едва не вздрогнула, а горло поднялась тошнота. Ее судорожно выдохнула, а кто-то неподалеку тихо выругался. Напряжение в прихожей резко возросло, и, казалось, я кожей ощущала искры чужой тревожности и подозрительности. В традиционном доме оказалось 18 человек. Я взяла себя в руки, не позволяя чужим эмоциям давить на меня. Страх, гнев, подозрение, жажда насилия, жалость. Такие чувства расцветали в этом месте, превращая многих в своих рабов. Но я не поддамся. По крайней мере, приложу для этого все силы. Что люди готовы принести в жертву и… кого? О чем это? Скоро узнаем. Не переживайте, канзаки -сан. Если придется, я пожертвую ради вас жизнью. Спасибо, Ивасаки-сан, но, боюсь, я не хочу принимать такую жертву. Слова не дело. Я прекратила слушать пропустив мимо ушей не сильно грубые ругательства Ивасаки. Мой взгляд пробежался по другим участникам. Кадзо видно не было. Наверное, он уже вошел. Я оказалась внутри в числе последних, и Сёдзи с тихим шорохом закрылись за нашими спинами. Первым, что я ощутила, был жар. На лбу выступили капли пота, сложно было сделать глубокий вдох. Казалось, в помещении разом заработало множество печей. Однако это было не так плохо. От того, что я увидела следом, по коже пробежал мороз, несмотря на духоту. Мы оказались вместе похожим на огромную пещеру, освещенную дрожащим пламенем висящих на стенах факелов. На скальной поверхности были нарисованы фрески в традиционном стиле, изображавшие корчащихся в муках людей огонь и они. На одном из рисунков я узнала Децуэбу и Канео, двух они, которые снимают с умерших одежду и вешают ее на дерево, чтобы взвесить тяжесть людских грехов. На другой картинке, как я догадалась, проводил свой суд бог смерти и верховный судья загробного мира Энма. На третьей рогатые и зубастые они избивали окровавленных грешников палецами с шипами. Какой ужас. Я перевела взгляд с пугающих изображений на то, что находилось в центре пещеры. Это был круг, состоявший, по моим подсчетам из 17 квадратных пластин зеленого цвета. Еще одна, черная, располагалась внутри круга. Все пластины находились на одинаковом расстоянии друг от друга, а размерами каждая вряд ли превышала полметра в длину и ширину. Перед началом истории встаньте в круг на обозначенные места. Понимая, что мест в круге всего 17, я схватила Йоко за руку и как можно быстрее направилась к нему. А Рай не отставал, словно тоже о чем то догадался. И в Осаки ничего не оставалось, как поспешить за нами. Кто-то был или слишком напуган, или же не обратил внимания на число людей и пластин, а потому не торопился. Участники шли, опасливо озираясь по сторонам, словно они могли внезапно выпрыгнуть из картин и утащить нас в Дзигоку. Но мы уже и так находились там. Когда я встала на квадрат, Кадзо успел занять свое место и внимательно смотрел на нас, скрестив руки на груди. И в его взгляде я уловила напряжение. Посмотрев по сторонам, я убедилась, что Йоков встал рядом со мной, а Раи через одного человека и Ивасаки еще через одного. Вдруг я поймала на себе внимательный взгляд почти черных глаз. Тору отделяли от меня трое участников. Двое его друзей стояли поодали от него и друг от друга. Обратив внимание на одного из союзников Торы, парня с высокомерной усмешкой и дорогими часами, я заметила, как он помахал Эмири. Она это приветствие проигнорировала. Лишь спустя несколько секунд все же кинула короткий взгляд на этого, по-видимому, знакомого ей участника. «Так здесь больше нет мест. «Займите место внутри круга». Почему-то мне не по себе. Как по мне, причин для беспокойства было много. Даже слишком. За спинами участников передо мной был изображен сюжет, в котором люди переплывали реку Санзу, что отделяло мир живых от мира мертвых, А на них нападали жуткие существа. Черные глаза людей на фресках смотрели прямо на меня, и это сильно нервировало. А пляшущие по стенам пещеры и по лицам людей тени лишь усугубляли мрачную атмосферу. Теперь участникам истории стоит внимательно выслушать правила, с помощью которых можно завершить кайдан. Круг, в котором вы стоите — это мост, что ведет в человеческий мир. А все за пределами круга и в особенности пространства внутри — это Дзигоку. Поэтому человек внутри круга является будущей жертвой Они. Что? Нет! Если вы покинете ваше место, то тут же станете жертвой Они. Пока вы находитесь в центре, вас еще можно спасти. Мужчина, который уже хотел было покинуть свой квадрат, остановился, зашатавшись на одной ноге. Участник внутри круга протяжно выдохнул. То ли от страха, то ли от жары, По его лицу текли капли пота. Пока звучит стихотворение, люди в круге будут переходить с одного квадрата на другой против часовой стрелки, тогда как человек внутри круга будет лишен возможности видеть что-либо вокруг. После того, как стихотворение закончится, человек, которому угрожает Они, должен выбрать жертву — того, кто займет его место внутри круга. Да, это нечестно. В чем смысл? Участник внутри круга всегда будет смотреть на северо-восток. А после того, как все остановятся, ровно за его спиной окажется один из вас. Как сейчас участник на выделенном квадрате. И правда, под ногами одного из нас квадрат цвета молодой зелени потемнел, приобретая оттенок нефрита. Нет. Как ваше имя? Вы можете назваться для этого кайдана как угодно, ведь это имя героя истории. Я… я… я Дима. Участник в центре круга? Меня зовут Кимура. Он явно расслабился, услышав, что должен был назвать чье то имя вместо своего. Но меня подобная перспектива, мягко говоря, напрягала. Не то чтобы я не готова была так поступить, но это все равно должно было оказаться тяжело. Однажды я уже спаслась ценой жизни других людей, ценой жизни моей единственной подруги. Как же я надеялась, что подобного больше не повторится. Но в глубине души знала, повторится обязательно. Я вспомнила вопрос о том, что мы готовы принести в жертву. Было сказано не только кого, но и что. Почему? И тот молодой человек в кепке был прав, что-то пока не сходилось. Но, когда выделили женщину за спиной человека в центре, мне все стало очевидно. А оттого еще тревожнее. Для того, чтобы Кимура Сама мог выбраться из-под власти Они, а его место занял другой человек, Кимуре Сама необходимо назвать имя того, кто будет стоять за его спиной. В случае ошибки, Сама будет убит Они. Кагомы. Несколько человек согласно кивнули. Не я одна догадалась, в какую игру мы будем играть. Но, но я же не буду ничего видеть! На решение участнику внутри круга будет выделено 4 минуты. В это время остальные участники могут подсказывать, кто стоит за спиной жертвы Они. Или же сбить ее с толку. То, как будет развиваться сюжет Кайдана, зависит только от вас. По спине пробежали мурашки. Мы могли обманывать. Нам предоставили право решать, от кого избавиться, от человека внутри Круга или же от человека в Круге. Более того, если ты стоишь за спиной жертвы Они, то должен стараться обмануть участников Центре Круга сильнее всех, ведь от этого зависит твоя жизнь. И твое спасение будет означать чужую смерть. Я сжала кулаки, борясь с паникой, но быстро вернула холодность рассудка. Этот кайдан оказался одной из тех историй, в которой не могло быть счастливого конца для всех. В особняке с призраками такой шанс был, но в этой истории, как и в той, где погибла Минори, нас сделали врагами. Я с тревогой посмотрела на Йоко, Ивасаки, Араи и Кадзу. Не хотелось бы мне встать за их спинами. Или чтобы они оказались за моей. Сейчас каждый из вас назовет имя своего героя, и оно появится на табличках у вас на груди, чтобы вы могли подсказывать и обманывать. Начнем со следующего участника после Тиба Сама против Часовой Стрелки. Ивасаки. Таким образом... Все назвали а свои рай. фамилии, имена -да. или прозвища, -да. как, например, Тора и его напарники. Мужчина с симметричной Дора. прической назвался Намура. Атамой. И я поняла, и что и это его Кадзо ранее назвал мозгом команды Торы. Второй представился как Отзи. И я вспомнила, что и это прозвище уже слышала от Кадзу. На груди каждого участника появлялась металлическая табличка с именем. На моей было выгравировано Акияма. Кайдан пройдет в 10 кругов. А теперь история берет свое начало. Мы словно стали свидетелями детской игры. Все эти голоса, казалось, принадлежали детям. Однако я была уверена, что это не так. И поэтому это переплетение множества тонких голосов звучало жутко, вызывая дрожь ничего не вижу! Я слепка, я ничего не вижу!» На втором слове люди словно очнулись и начали переступать с одного квадрата на другой, пытаясь не столкнуться друг с другом. Те, кто были близки к опасной пластине за спиной жертвы Они, жестами поторапливали тех, кто был перед ними, а те, кто приближался к этому квадрату замедлялись, а потом напротив шагали быстрее. Но никто не рисковал задерживаться на месте. Я шагала аккуратно, чтобы не оступиться. Мне не хотелось покинуть безопасный до поры, до времени круг. Как у как у птичка в клетке. Когда, когда же ты выйдешь? На исходе рассвета цапли и черепаха поскользнулись. Кто стоит у тебя за спиной? Люди замерли на своих местах. От опасного квадрата меня отделяло пять пластин, но еще в начале игры я примерно подсчитала, что опасность мне не грозила, по крайней мере в этом раунде. За спиной Кимура замерла женщина по фамилии Ватанабе и испуганно прижала ладони к рту. Возможно, она боялась как-то выдать себя. По правую руку от нее стояла Тама и внимательно, но бесстрастно разглядывал весь круг. По его лицу сложно было что-то прочесть. Но мне казалось, он над чем-то размышлял. «Четыре минуты, пошли!» Главная боль усилилась, из висков перейдя в затылок. От нервозности я уже почти не ощущала жары, меня начало знобить, хотя внешне я этого не показывала, пока все молчали. «Кто там? Скажите, кто там? Этот человек не умрет, а вы спасете меня!» «Это правда. Если каждый раз мы будем честно говорить, кто стоит за спиной жертвы, то 9 раундов пройдут без жертв. Действительно. Кто-то все равно умрет на десятом круге. Всего один человек. Никто не рискнет. Я мог бы стать десятым. Я удивленно посмотрела на Араи. Ивасаки раздраженно пробормотал что-то себе под нос, в его глазах вспыхнула тревога. Араи, наверное, шутил. Или насмехался. Вот только сейчас были совсем не время и не место. Но мы не можем знать наверняка, кто окажется за спиной жертвы в конце. То есть вы не согласны? Так у всех больше шансов выжить. Вероятность того, что вы окажетесь за спиной жертвы в десятом раунде меньше, чем в девяти остальных. Всем выгоднее. Я хмуро смотрела на туру. У него в Кайдане были союзники. От них... Он узнает любое имя. Тем, кто участвовал не в одиночку, а с людьми, которым можно по-настоящему доверять, волноваться не было смысла. Вот только мало кто тут доверял другим. «Быстрее!» «Я согласен!» «Согласна!» «И я!» Согласна. С разных сторон я послышались тебя. подобные я ответы. Согласен. Но я видела, как Эмери, стоявшая как раз между Торой и Ватанабе, смотрела на своего соседа с нескрываемым подозрением. Тот не обращал на нее внимания и, кивнув, произнес: «За твоей спиной, Ватанабе-сан». Точно? Это правда? Правда! Время вышло. Кто стоит у тебя за спиной? Во... Ватанабе-сан. Правильно! Теперь я вижу. Между внутренним квадратом и квадратом, на котором стояла Ватанаба-сан, появилась дорожка зеленого цвета. Поторопитесь, пока мост работает. Кимура почти побежал в сторону Ватанабы, на полпути задев ее плечом так, что та едва устояла на ногах. После того, как новая жертва Они дрожа заняла место внутри круга, мост исчез. Второй раунд. И снова хор пугающих юных голосов запел детский стишок, содержание которого и без того мрачное, в темной пещере, разрисованной ужасами загробного мира, казалось совсем жутким. Стоило раздаться удару в гонг, как люди замерли на тех квадратах, что успели занять. В последнюю секунду девушка, стоявшая за Йоку, толкнула ее в спину, заставляя идти быстрее, и запрыгнула на безопасный квадрат. Йоку чуть не упала, но я ухватила ее за локоть. «Аккуратнее». Девушка, чьи короткие волосы были выкрашены в светлый каштановый оттенок, даже не взглянула на Йоку, хотя мне показалось, что ей стало стыдно. Однако, судя по всему, страх пересилил приличие. Зато теперь место за спиной Ватанабы занял Араи. Но на его лице не дрогнул ни один мускул. Он казался безмятежным, словно собирался медитировать. Четыре минуты, пошли! За твоей спиной, Араи. Араи, сэнсэй. Ватанаба закрутила головой, словно ожидая подтверждения. В руках она нервно сжимала пряди длинных волос, а ноги ее заметно дрожали. Я видела, как хмуро смотрит Ивасаки, которого от Арая отделял лишь отзи. Тот скучающий переводил взгляд сарайного танаба, изредка с брезгливым выражением лица, вытирая носовым платком под салба. «Это правда?» Ещё пара человек да, сказали что-то, чтобы это убедить правда, жертву да. Они. Да, он не По истечении четырех минут Вот она бы назвала имя Амёдзи, и они поменялись местами. Мы поможем вам. Меня спасут мои силы. Я Амёдзи. Не забывай. Третий раунд. На этот раз за жертвой оказался мужчина около 40 лет по фамилии Агава, место которого располагалось через одну женщину от меня. Этот участник был спокоен, лишь крутил в пальцах снятый из запястья браслет. Ой, ну, кто назовет имя? Долго еще будет продолжаться это единогласие? За твоей спиной Агава-сан. Мы создаем такой сюжет Кайдана, чтобы было меньше жертв Миттика-сан. Отстань, Араи и Агава поменялись местами, а когда стишок вновь пришел к концу и был объявлен четвертый раунд, Тора тут же заявил. «За твоей спиной, Кадзуо». «Что? Не обманывай!» <свист> «Вот и первая ложь». «Ты решил обмануть человека внутри круга, Кадзуо? Так не хочется становиться внутри круга? Мы же договорились». «Но это не Кадзуо! Агава-сан, за твоей спиной, Атама!» Решила назвать меня из-за того, что мы уже встречались на Кайдане? Мне не понравился его острый как лезвие взгляд. Он был совсем не таким, как у Торы, не казался хищным, а напоминал скорее стерильный скальпель. Вы уже встречались на Кайдане? Она хочет отомстить и назвала тебя? Да, встреча была не из приятных. А еще она, Кадзо и Ивасаки заодно. Я с тревогой смотрела то на одного, говорящего, то на другого. Что задумал Тора, которого тут же поддержали его союзники? Зачем ему было нарушать свой же план? Вот как. Как же так? Мы же договорились. Я не лгу! За твоей спиной Атама. Атама явно перевирает факты, чтобы не вставать внутрь круга. Чего мне бояться, если сейчас лишь четвертый раунд? Тем более, я здесь с теми, кто мне поможет. Мне нет нужды бояться оказаться в круге. Так и у Кадзо есть союзники, сам сказал. Не все доверяют найденным здесь друзьям. Может, он знает, что из-за Канзаки-сан в одном из кайданов погиб человек? Тогда он не знает, что из-за Торы тоже погиб человек. Может, даже и не один. Это ложь. Я почувствовала на себе пристальный взгляд Торы. Но мне было все равно. Я не желала терпеть снисходительную улыбку Атамы. Теперь эта страшная история стала еще более жуткой. Ведь помимо Они, здесь были люди, которых стоило бояться. Время вышло! За моей спиной? За моей спиной Кадзо! Нет! На губах Торы заиграла довольная усмешка. Атама кивнул, но на его лице не отразилось ни одной эмоции. Словно кто-то стер их, как надпись со школьной доски. Отзи без интереса разглядывал свои ногти, но чуть хмурил брови. Кадзоу пристально смотрел на Агаву, словно ожидая, что будет дальше. Неправильный ответ! Что? Нет! Этого не может быть! Жертва Они была выбрана. Первую секунду... Ничего не происходило. Но затем Агава вспыхнул, словно спичка. Я сдержала порыв закрыть уши дрожащими руками, как это сделали несколько человек, включая Йоку. Кто-то отвернулся, на чьем-то лице застыли ужас, жалость и сочувствие. Лицо Торы, смотревшего на горящего по его вине человека, застыло. Крики продолжались относительно недолго, но даже этой минуты было достаточно. Огонь погас, и на полу остался лишь пепел. Очевидно, что без вмешательства темных сил человек не мог полностью сгореть так быстро. Насколько ужасна не была эта мысль, но так было лучше, чем могло бы быть. У меня перед глазами заплясали черные огни, а голова закружилась. Я была близка к тому, чтобы потерять сознание, но глубоко задышала, приходя в себя. На меня внимательно смотрел Кадзу, но его взгляд ничего не выражал. А у меня не было сил даже пытаться его прочесть. Хм... Как жаль. Такого конца для жертвы Они я не ожидал. Ты убил его! Ты и твои дружки! Он сам сделал свой выбор. У него были аргументы «за» и «против». Решение было только за Агавой. Ты серьезно? Замолчите. Сейчас начнется новый раунд. Сначала Атама сама должен занять место в центре круга. Атама спокойно прошел к центральному квадрату, словно это не представляло опасности. Тора кивнул. Один из вопросов, что я хотел проверить, разрешен. О чем ты? Что будет с тем, чье имя ложно назовут? Как видишь, с Кадзо все в порядке. Я рассчитывал на обратное, когда называл его имя. Надеюсь, ты сильно разочарован. Взглядом Тора словно делал мне предупреждение. Но выражение его лица было скорее доброжелательным, и такой контраст вызывал тревогу. А я растерянно посмотрела на них двоих, вновь как и в особняке, задавшись вопросом, что же не поделили Кадзо и Тора. Начался пятый раунд. На этот раз за спиной жертвы остановилась худая девушка, Митика. Она протяжно вздохнула, но особых эмоций на ее лице я не увидела. Это Митико-сан. Остальные молчали, ведь говорить смысла не было. Ни опровергать, ни подтверждать. Да и атмосфера явно накалилась. Напряжение возросло. Но теперь его причиной было не только это жуткое место, но и жуткая смерть, случившаяся на наших глазах. Шестой и седьмой раунды прошли без жертв. Сначала Йоко пришлось занять место жертвы Они, поменявшись с Митика. Когда пришло время, я назвала Йоко имя женщины, что стояла за ней и рядом со мной. Като. В конце восьмого круга за спиной Като оказался пустой квадрат, ведь одного участника больше не было. Воцарилась тишина. «Ну, почему вы молчите?» «За твоей спиной никого нет». «Тогда чье имя я должна произнести?» Она нервно заламывала пальцы. Никто не ответил. А Атаму усмехнулся, и мне совсем не понравилось выражение его лица. Словно Атаму что-то заинтересовало, но интерес этот не был безобидным. Кадзо, все еще стоявший почти напротив меня, скрестил руки на груди. И вот его лицо не выражало ничего. Время вышло. Кто стоит у тебя за спиной? За моей спиной никого нет. Тогда Катоо сама становится жертвой Они. Что? Нет, это нечестно. Видимо, не желая ждать смерти, Катоо сбежала со своего места, и я услышала, как вскрикнули от удивления и страха Йоко <связывая> и еще одна женщина. Ивасаки вжал голову в плечи, а Эмири сцепила зубы. Не успела Катоо сделать и три шага в сторону внешнего круга, как из-под земли вырвались мощные красные руки и схватили ее за ноги. Она закричала от страха и неожиданности, рухнула, ударившись локтями, и красные руки, разрывая когтями одежду, потащили ее обратно в центр круга. Оставьте меня! Я в немом ужасе смотрела на происходящее, но поделать мы ничего не могли. Таков был сюжет этого кайдана. Как бы жутко это ни звучало, нас предупреждали, что нельзя покидать безопасное место. Хотя... Для Катоу здесь безопасных мест не было. Никто не отважился помочь новой жертве Они. Но в этом и не было смысла. Катоу была обречена. Жуткие красные руки быстро втащили Катоу обратно на место жертвы, и тогда ее так же, как и Агаву до этого, охватил огонь. Это выдержать было уже сложнее. И я, сдавшись, закрыла уши ладонями и зажмурилась. Но, казалось, я продолжала все видеть. Пугающая картина так и стояла перед глазами, а крик звенел в ушах даже после того, как кота уже затихла. Я медленно открыла глаза, чувствуя, как стучала кровь в висках, как голову словно бы сжимал стальной ободок. Духота вновь нахлынула на меня, обжигая щеки и шею, перекрывая воздух. Мне показалось, перед глазами все поплыло, и краем сознания я испугалась, что теперь уж точно упаду в обморок. Но поймала на себе внимательный взгляд Кадзоо, и это словно привело меня в чувство. Понять, что выражали глаза Кадзоо, было сложно, как и всегда, но ни насмешки, ни жестокого веселья в них не было. Возможно, виной было мое плохое самочувствие, но мне показалось, что я разглядела во взгляде Кадзоо беспокойство. И этот его взгляд стал маяком, позволившим мне не потеряться. Тем временем голос объявил о начале девятого раунда, и я заставила себя идти дальше. На этот раз центр круга был пуст. «Место жертвы Они занимает тот, кто стоит за ним». Я с тревогой посмотрела на Кадзу. Именно он должен был пройти внутрь круга. Но сам Кадзу лишь едва заметно улыбнулся, А я не понимала, что могло его развеселить. Он был в опасности, но, вероятно, понимал, что мы подскажем ему. Или же делал вид, что Кайданы его не пугают, что он не боится смерти. Я действительно еще ни разу не видела, чтобы Кадзоу было страшно. Хотя он вообще мало выражал эмоции, ограничиваясь холодными улыбками. Начинается десятый раунд. На этот раз детский стишок показался мне еще более зловещим. И я даже вздрогнула и запнулась на словах о том, что цапли и черепаха поскользнулись, а потому не сразу заметила, кто и где остановился, когда считалочка закончилась. Воцарилась тишина, и тогда я осознала, что произошло. За спиной Кадзо оказалась я. Тишину прервал тихий и мягкий смех Торы. Ему было весело. Я даже не взглянула на него, пытаясь принять неизбежный факт, но он все не укладывался в голове. Либо Кадзо, либо я. «Кто за моей спиной?» Люди молчали, словно не знали, кого из нас стоит отдать в жертву. Все понимали то, во что не верилось мне. Десятый круг. Последний. Кто-то из нас умрет, и сейчас уже не было выхода. «За твоей спиной, Ито-сан», — я перевела на Арая удивленный взгляд. Названный парень недовольно дернулся и хотел было что-то возразить, но потом словно передумал. Он с тревогой посмотрел сначала на меня, потом на Кадзо, а его лицо выражало сомнение и нервозность. В итоге Ита все же промолчал. «Нет, за твоей спиной, Ивасаки!» Кадзоу холодно усмехнулся. Наверное, он понял, что люди не хотели называть конкретную жертву. Они хотели, чтобы Кадзуо сам сделал выбор. Быть палачом или казненным. Вот только он не знал, что пока ему только лгали. И я не знала, почему Арай вдруг решил защитить именно меня. Сама я словно онемела. Или же это было только оправдание, и я просто не хотела говорить Кадзу правду. Не убейте. Во мне вспыхнул страх, что он назовет мое имя. Наши взгляды пересеклись, и Тора улыбнулся немного по-другому. Его взгляд как будто уличал меня во лжи, но не осуждал, а подбадривал. Я сцепила зубы и отвернулась. Я чувствовала на себе испуганный взгляд Йоко, но не смотрела в ее сторону. На словах Торы алжи Кадзо скрестил руки на груди и задумчиво закинул голову чуть назад. Он явно заподозрил подвох. Еще варианты?» «Тебе солгали. Это Одзи». «Плохой вариант. Если бы там был я, друзья Кадзо уже назвали бы мое имя». «Не знал, что ты умеешь так логично мыслить». «Не я сейчас умру, так что не тебе надо мной смеяться». Когда, как не сейчас мне смеяться. За твоей спиной я. Хината, Надо же. Мне показалось, что плечи Кадзео напряглись. Он медленно склонил голову на бок. Кто-то из участников посмотрел на меня удивленно, кто-то с подозрением. Но я проигнорировала эти взгляды. Я просто не смогла промолчать. Будь это кто-то иной, не Кадзо, я скорее всего скрыла бы правду и выжила. Но Кадзо помогал мне, и я поняла, что вот так смолчать было выше моих сил. Я дам ему шанс спастись. С удивлением я почувствовала страх, что Кадзо может умереть. Конечно же, собственная смерть пугала меня гораздо больше, но казалось неправильным промолчать. Не просто неправильным. Более чем неправильно. Еще больше меня убедил в этом тот насмешливый и довольный взгляд Торы. Его снисходительная поддержка. А назвав свое имя, я ощутила жгучую смесь облегчения и ужаса. Время вышло. Кто находится за твоей спиной? Это Тора. Меня словно окатили ледяной водой. Я не ожидала такого решения от Кадзо. Он не поверил мне? Или же решил спасти? «Можешь никому, никому не, доверять, не доверять, но если, если что, что, я, я тебя подстрахую. подстрахую». Кулаки сжались сами собой, когда Тора довольно усмехнулся. Йоко громко выдохнула и закрыла лицо руками, а Раи Слегка улыбнулся, но я не стала задерживать на них взгляд. Я смотрела на Кадзу. Неправильный ответ. Тогда Кадзу обернулся ко мне. Еще один долг. И улыбнулся. На этот раз искренне. Он быстро бросил мне что-то, и я автоматически подхватила маленький деревянный брелок, не сводя глаз с Кадзу. Я замерла в ужасе, но не отвернулась и не закрыла глаза, когда Кадзу охватило пламя. Роли озвучивали. Елизавета Чибан, Иван Чибан, Лина Иванова, Ирина Чумантьева, Юрий Красиков, Ислам Ганджаев... Владислав Токарев, Андрей Левин, Наталья Терешкова, Ксения Брожезовская, Никита Крахмалев, Валерий Смекалов, Полина Войченко, Олег Федоров, Maybe Baby. Песню для аудиосериала написала Сюзанна. Над аудиосериалом и книгой работали Борис Кузнецов, Полина Властовская, Лита Мерхусанова, Мария Мельниченко, Ирина Воробьева, Кирилл Шепелев, Варвара Кайдалова, Нина Пушкарева, Анна Исмаилова, Вероника Олейник, Иван Попов, Мария Попова, Дмитрий Рыков, Дарья Бросимова, Александра Агафонова, Вероника Дёмина. Спасибо за промо-поддержку Департаменту маркетинга команды ВК «Музыки».